Глава седьмая Долгое время ехали молча. Кирилл смотрел вперед на дорогу, я в свое окно. — Значит, не скажешь, зачем поехала проведать моего братца? Первым нарушил тишину Кир. — Скажу. Если ты в ответ расскажешь, что скрываешь. Отозвалась я. Кирилл сильнее вцепился в руль, затем покосился на меня. — О чем ты? Можно конкретнее? Что тебя смущает в моём поведении, в моей жизни?» «Всё хотелось ответить мне, но спросила. Например, кто те люди, с которыми ты вчера разговаривал в клубе?» «Мои партнёры», — удивлённо ответил Кирилл. «Они помогают с оформлением клуба». «И только...» — я посмотрела на него, приподняв бровь. «Ну да, они тебе не понравились?» «Они показались мне опасными» попыталась я осторожно оформить свою мысль. — Ты думаешь, они связаны с чем-то незаконным? — догадавшись, усмехнулся Кир. — Да, и ты тоже, — выпалила я, сглотнув. — Ты мне не поверишь, если я скажу тебе, что это не так. Он снова улыбнулся, уже мягко и без иронии. — Я не связан ни с каким криминалом, но у меня есть знакомые в тех кругах. В большом бизнесе эти связи необходимы на всякий случай как и в противоположных органах. Но, к счастью, ими можно и никогда не воспользоваться. — А как же Гоша? И его кредиты? Я случайно вчера услышала часть вашего разговора. Ты упоминал его? — призналась я. — Я упоминал Гошу? Кир снова удивился. — Ты сказал брат. — Мы обсуждали вообще-то не Гошу. — ответил он уже со смехом. — А брата Володя. Я хотел взять его управляющим в клуб. Насчет же Гошиных кредитов эти проблемы тоже приходится решать, отвлекая его кредитора. — А там большая сумма долга. Может, можно одолжить? — задумалась я. — Я бы мог ему одолжить, но Гоша, во-первых, сам не хочет этого, во-вторых, я тоже считаю, что он должен сам решать свои проблемы, раз уж по дурости в них влез. Поэтому я просто прикрываю его с тыла. «Я и без того прикрываю твой зад», — мелькнули в голове слова Кира, пока все сходилось. «А что за тайну ты от меня скрываешь? Чего мне не следует знать о тебе? О чем Гоша мог проговориться?» — вырвалось у меня. «Тоже подслушала», — хмыкнул Кирилл. Машина остановилась на красный свет под самым светофором, и в салоне все стало алом, даже наши лица, очень удачно скрывая мои вспыхнувшие щеки. — Вот так мне везет, — протянула я. — А если это тайна? Кир многозначительно посмотрел на меня, затем наклонился ко мне. — В том, что я в тебя на самом деле влюблен? — шепнула мне на ухо, а после чмокнул в щеку. И тут же дал по газам, потому что свет успел смениться на зеленый. Моё же сердце сделало предательский кульбит, разбухло в груди до невозможных размеров, в животе стало жарко, а мысли разбежались в разные стороны. Всего на миг я поверила в эти слова, и реакция собственного тела на них меня испугала. Но потом я увидела хитрую улыбку на лице Киры и разозлилась. На него и саму себя. Издевается. А я повелась, дура. Вот только сердце продолжало бухать и отдаваться в ушах. Когда мы подъехали к дому Кирилла, первое, что бросилось в глаза, свет горел почти во всех окнах. «Только не говорите, что Настя решила устроить вечеринку без спроса!» – проговорил Кир, паркуясь во дворе, а не заезжая в гараж. «А такое уже бывало?» Я почему-то сразу подумала про Мотю, который мог пойти у нее на поводу. «Слава богу, нет, но она порывалась», – ответил Кир, открывая дверь в дом. «В кухне действительно было много людей. Только вот на молодежную вечеринку это мало походило. Скорее на посиделке с дальними родственниками» которые нагрянули без предупреждения. И, как оказалось, я была недалека от истины. «Ну, здрасте, пожаловали!» — вскрикнула полноватая женщина с гулькой на пережжённых перекисью волосах. «А мы уже заждались!» Брови Кирилла в этот момент поползли вверх. На лице смешалось сотня не самых счастливых эмоций. «Марина!» — наконец выдавил он из себя. «Что ты здесь делаешь?» «Так, постойте, Марина, Марина, это не мать ли Насти?» И тут же в подтверждение моим мыслям это Марина ответила Киру. «Так в гости приехали к дочке. Заодно по столице погуляем, сто лет здесь не были». Тут же из-за стола выскочил мужичок с пузиком и подбежал к Кириллу с протянутой для пожатия рукой. «Гена, муж Марина и отчим насти Кир проигнорировал этот жест, И тот, мало смутившись, тут же убрал руку и затараторил с прежней улыбкой. — Вот и встретились, правда? Раньше все никак не доводилось. Ты же в гости никак не приезжал. А так бы увиделись, познакомились. — Я что-то не помню, чтобы меня кто-то предупреждал о вашем приезде, — произнес Кирилл. — Настя, ты знала? Девушка отрицательно помотала головой. Судя по отсутствию улыбки и на ее лице, она тоже была не сильно рада видеть свою родительницу. — А мы решили сюрпризом, — весело ответила Марина. — Вот и гостинцев привезли, — она показала на свёрток, из которого торчал хвостик рыбы. — корешку копчёную, варенье, огурцов солёных. — О нет, только не огурцы. Кажется, я ещё долго не смогу на них смотреть. А вот другого чего-нибудь съела бы, потому что до сих пор так и не ужинала. Но не в этой же компании. — Плохой сюрприз, — сказал прямо Кирилл. У меня спальных комнат на всех не хватит. — Так мы и на полу можем, — махнул рукой Гена. — Мы привыкшие. — Мам, можно в бассейн? — обратился к Марине мальчик лет двенадцати, сидевший рядом с ней. Он был тучным и веснушчатым, с хитрыми прищуренными глазками. Мать сделала вид, что не слышит его. Ее внимание было полностью сосредоточено на Кирилле. — Гостиница вообще-то дорогая. А мы, можно сказать, без дома остались. Марина тут театрально всхлипнула. — Залило нас. Весь дом, все квартиры. Сейчас ЖЭК ремонт делает. Заставили всех выселиться. А куда же нам идти? Кроме тебя у нас никого нет. В радиусе 500 километров кроме меня никого не нашлось ближе. Хмыкнул Кирилл. — Ты нас выгоняешь? Марина посмотрела на него с вызовом. — Как долго будет идти ремонт? Кир не повелся на манипуляцию. — Месяц, — быстро ответила она. — Две недели, — одновременно ответил ее муж. — Так месяц или две недели, — уточнил Кирилл. — Две недели минимум, — выкартилась Марина. — Ладно, две недели, — сухо проговорил Кирилл. — Раиса вас расселит. — Мам, ну когда можно в бассейн? — снова законючил мальчишка. «Да иди ты уже в бассейн!» — гаркнула на него Марина. «Достал! Настя, может, присмотришь за братом?» Девушка на это закатила глаза. «Он что, маленький?» «Давай вместе присмотрим!» — предложил тут Моти. Он тоже умудрился каким-то образом оказаться в этой компании. Даже с ней снизошел до бутерброда с колбасой и все того же огурца. И все ради внимания Насти. Мальчик тем временем сполз с барного стула и направился к выходу во двор. — Ладно, идем, — процедила сквозь зубы насть и крикнула брату вслед. — Стас, стой, подожди меня! Ну и Матвей резво побежал за ней. — А что ж с женой не знакомишь? — ехидно спросила тут Марина. — мне уже рассказала, что ты женился. — софия коротко представил меня Кирилл. — Софья, значит? — Марина окинула меня любопытствующим взглядом. — Так, а вы с нами садитесь. Чего стоите? — спохватился Гена. — У меня вот и бутылочка есть с собой. За знакомство, так сказать. Соня, Кирилл, давайте. — Спасибо, но я лучше пойду в комнату, — проговорила я. — Извините, очень устала. Был тяжелый день. И, не дожидаясь какого-либо ответа, поспешила прочь из кухни. Чувствовала себя я просто отвратительно. За плечами был действительно тяжелый, полный нервотрепки и не самых положительных эмоций день. Я не ела с самого утра, и мой желудок просто скручивало от голода. А тут еще и бывшая Кирилла, и мне с ней предстоит теперь жить в одном доме ближайшие две недели. Зачем я только согласилась на переезд? Марина, конечно, впечатлила меня. В голове не укладывалось, как они с Кириллом, такие разные, могли сойтись. Хотя в молодости она могла быть другой. Да и кто там в молодости смотрит на характер? Симпатичная личика, готовность к приключениям. Мое внутреннее копание прервал звонок подруге. «Я дождусь когда-нибудь рассказа о свадьбе и вообще всем, что происходит в твоей жизни», — сразу же спросила Лиля. «Ох, Лиль!» Я вздохнула. «Это будет длинный рассказ. Готова? Есть время?» «А что мне еще делать с моей-то костяной ногой?» — хмыкнула подруга. — Только слушать. Мы говорили долго. Мне удалось произвести впечатление на подругу, заставить ее удивляться, негодовать и, конечно же, смеяться. Досталось всем — и Гоше, и Киру, и мне самой. — В общем, держись, подруга, — сказала она мне на прощание. — Прорвемся. Но главное, жду тебя каждый вечер с отчетом. Не забывай, слышишь? Сейчас твоя жизнь куда веселее, чем моя. Хоть развлечешь бедную калеку. «Так уж и калека!» засмеялась я. «Через две недели будешь уже как козочка скакать!» Когда мы распрощались, на часах было уже за полночь Голод за это время, понятное дело, никуда не исчез, а дошел до такой стадии, когда начал болеть желудок. И я решилась на ночную вылазку к холодильнику. В коридоре тускло горел ночник. Откуда-то доносился раскатистый храп. Похоже, это из спальни, которую выделили нежданным гостям. Что ж, Значит, все их семейство уже крепко спит, и встреча с ними сведена до минимума. Кухня, в отличие от коридора, была погружена во тьму. Лишь со двора через окно падал свет фонаря, краешком задевая одну только барную стойку. Холодильник же прятался в густой тени, и я на цыпочках подбежала к нему. Открыла дверцу, и в животе при виде содержимого тут же заурчала. Хотелось всего и сразу. Только все не ешь, мне оставь. Раздался шепот над самым ухом, и сердце чуть не выскочило из груди. — Кирилл, зачем так подкрадываться? — шикнула я, пытаясь унять испуг. — А я сразу не увидел, кто тут шуршит. — хмыкнул Кир. — Оказывается, мышка. Я бросила на него гневный взгляд, и он примирительно поднял руки. — Забыл, извиняюсь. Больше ни слова о грызунах, хотя сам я сейчас собираюсь превратиться в хомяка. — Ты со мной? — и он потянулся за какой-то кастрюлькой. — О, тут голубцы от Раисы. С тобой, — живо отозвалась я. — Греть будем? — Нет, не вытерплю. — И я. Кир в темноте нащупал в ящике две вилки. Одну вручил мне. Правда, без сметаны. — Черт с ней! Я торопливо положила в рот кусок холодного голубца, прикрыла глаза, наслаждаясь вкусом. — Это божественно! — Согласен. С набитым ртом отозвался Кирилл. — Идеально. — Я ем впервые с шести утра, — призналась я. — Соленые огурцы твоей мамы не в счет. — Я с восьми, — ответил Кир. — Недалеко от тебя ушел в этом интервальном голодании. — И почему ты не поел с гостями? — поинтересовалась я. — Они же звали. — Потому же, почему и ты устал? Он явно соврал, и истинная причина была даже понятна. Марина. Впрочем, я тоже не была честна в тот момент. Так что мы квиты. Ты не рад видеть мать Настя? Вы же вроде общались все время, не ссорились. Заметила я как бы невзначай. Дочь. Единственное, что нас связывает. Мы слишком разные с Мариной. И всегда были. Ответил Кир. Даже в молодости. Она была хорошенькой в семнадцать лет, да. Веселой и необременительной. Но на этом все. Разговаривать с ней было не о чем. «Как у вас, мужчин, все просто?» вздохнула я. «Да-да, ты правильно думаешь». кир усмехнулся. «Мы бываем неразборчивые и глупы. Особенно по молодости. Отчего набиваем шишки, влезаем во всякое дерьмо. У некоторых с годами это проходит». Мозги становятся на место. А у кого-то... А у кого-то не становится Пробормотала я, вспоминая своего бывшего. Хочешь сказать, у тебя встали на место? Мне очень хочется на это надеяться. Кирилл снова усмехнулся. А тебе как кажется? Я тебя недостаточно хорошо знаю, чтобы делать такие выводы. Отозвалась я. И, похоже, никогда не знала. Ты боишься меня? Вдруг спросил он. Всё ещё пытаешься разгадать мои тёмные тайны? — Я не знаю. — Ответила честно. — Тогда спрашиваю ещё. Кир подпёр кулаком щёку. — Что тебя обо мне интересует? Что тревожит? — Пистолет. Через силу произнесла я, вспомнив. У тебя в бардачке лежит пистолет. Зачем он тебе? — Зачем? Кирилл прищурился. — Идём и он поднялся из-за барной стойки. «Куда?» – занервничала я. «Идем, покажу, зачем мне пистолет». Кир поставил кастрюлю в холодильник и повернулся ко мне. «Я не хочу никуда с тобой идти», – с опаской отозвалась я, – «тем более смотреть на твой пистолет». «Боишься?» Он подошел ко мне и вдруг подхватил на руки. Я вскрикнула. «Что ты делаешь?» «Идем в гараж смотреть на мой пистолет». И Кир толкнул ногой дверь, ведущую из кухни в сад. Я, чтобы не потерять равновесие, инстинктивно обхватила его за шею. «Гараж, пистолет, все это настораживает!» Я попыталась пошутить, но вышла натужно. Он охмыльнулся. «Ты же хочешь знать правду!» У гаража Кир поставил меня на ноги и достал мини-пульт, с которого открыл дверь Раллетту. Пискнула сигнализация и щелкнул замок автомобиля. Кирилл заглянул в салон, распахнул бардачок и достал пистолет. «Он?» — спросил, показывая мне. Я напряженно кивнула. «Только не говори, что он не настоящий!» Я криво улыбнулась этой запоздалой мысли. Кир подошел ко мне вплотную и нажал на курок. Из дула выпрыгнул огонек. «Зажигалка! Черт, это зажигалка! Ну я и дуреха! Повестись на такое! Но почему, почему сразу не подумала об этом?» Почему я всегда начинаю думать о самом худшем и страшном? Мне его подарили друзья. Не люблю такие сувениры, но они делали под заказ. С натурального пистолета. Все до мелочей. Даже вес такой же. Кирилл улыбался. Прости, у меня слишком хорошая фантазия. Я неловко улыбнулась в ответ. И нервы ни не к черту. Значит, этот страх можешь выбросить из головы. Пламя продолжало гореть, освещая наши лица в полутьме. Кирилл смотрел прямо мне в глаза, от прежней улыбки осталась лишь тень. Его потемневший взгляд пробирал насквозь, вызывая уже совсем иное волнение. Будоражил забытые чувства, пробуждал ненужные желания. — Пойдем спать, — произнесла я, с трудом вырываясь из этой паутины запретных эмоций, и думала на огонек, гася его.